«Закладка. Как достичь желанного мира?» Таким оказался тот подозрительный тип. Вытирая в умытые чашки, спросил Канеки Току. Она подметала полы в зале кафе. так холодно бросила. следак наверное». С того дня, как Яшимура предупредил о подозрительном типе, который ошивается в окрестностях Антейку, прошло несколько недель. Канеки все это время был на страже и даже попросил своего друга Хидр, чтобы тот не приходил в кафе. Однако сегодня шеф объявил. Угроза миновала. Возможно, только угадала. Не так давно к ЭКГ прикончили неподалеку Гуля. Не местного. Канеки лишь раз видел его в кафе. Хотя Яшимура мог намекать и на икуму Гуля, который недавно переехал в Токио. Несколько раз его видели у Антейку. Экому оказался замкнутым и не спешил сходиться с другими Гулями. А еще Канеки слышал, будто по кругу бродит долговязый студент в очках. В общем, про кого говорил Яшимура, никто не знал. Ясно было одно. Интуицию Яшимуры не подводит. Кем бы не был этот подозрительный тип, он точно не выдумка. Мало того, он оказался в гуще событий. «Надеюсь, будет поспокойней». Тихо, практически себе под нос пробовнил Канеке. Но только услышал и резко заметила. «Ага, сейчас. В мире гули спокойствий не жди». «Не-не поспоришь. Гулям покой только снится». «Но нельзя же постоянно ходить и оглядываться. Устанешь», — заметил Канеке. «Расслабляться тоже надо, время от времени». «Слабак!» Огрызнулась тока, не позволяя спор завязаться. Канеке уже слегка привык к её натуре. Точно так же он привык к коллегам из Антейку, постоянным посетителям. А ведь поначалу и вовсе не мог видеть Гули и всё, что с ними связано. Можно сказать, прогресс на лицо. Более того, с недавних пор Канеке всё время думал об одной девочке Гули. Хинами Фуигетти потерял родителей и теперь жила с Токой. Девочка очень стеснительная, добрая и милая. Канеке беспокоился, как бы она ни задысковала от одиночества. Днем только ходила в школу, а вечером допоздна работала Антейко. Когда Хинами приходила в кафе, Канеки учил ее иероглифам, но такое случалось нечасто. В основном Хинами сидела дома одна. И вот почему Канеки боялся, что ее могут одолеть тяжелые мысли о горячо любимых родителях, страшных следователях и ее сущности Гуля. Тем более маму Хинами били прямо у нее на глазах. Маму, которая всегда была рядом, оберегала девочку. Пережить такое горе и не страдать попросту невозможно. Даже у Канеки ныло сердце, когда он размышлял о Хинаме. «Токотян, а как там Хинаметян?» Спросил он единственного человека, кто мог знать про Хинаме. Но в ответ, как всегда, ничего. «М? Да все как обычно». Он хотел расспросить ее подробнее, но взамен только серде на него посмотрела. «Слышь, пошевеливайся давай! Не вечность же мне тут с тобой торчать!» Похоже, он приборщил с расспросами, и испортил ее настроение. Канеки прямо чувствовал, как от токи исходят волны раздражения, «Скажи ещё хоть слово, и она точно пнёт его так, что он полетит». Чувствуя на себе колючий взгляд Токия, Канеки торопливо вернул сухие чашки в буфет. Сане Ацу Мусина в своих рассуждениях о жизни писал «Смерти боятся лишь те, у кого есть дело, ради которого они должны продолжать жить». Своё дело Канеки видел так. Он хотел стать связующим мостиком между двумя мирами. Хотел рассказывать гулем о чувствах людей и объяснять людям мысли гулей. Пусть сейчас между ними пропасть ненависти, но Канеки верил. Только взаимопонимание изменит положение дел. Конечно, любой скажет, что он лезет куда не надо, но все-таки ничто не помешает канаки общаться с людьми и с гулями. Он будет общаться и с Хинами. Пусть только верит держаться от нее подальше, но у него, Канеке, есть полное право беспокоиться о судьбе девочки. Он надеялся, что поможет Хинами найти дорогу в жизни. Дождавшись конца лекции, Канеке откинулся на спинку стула и задумчиво пробормотал. Хм, что бы такого сделать? Как бы порадовать Хинами? Кроме любимых занятий, ничего в голову не приходит. Идея простая, еще проще. Если у человека есть любимое занятие, в которое он может уйти с головой, тосковать будет некогда. Но что делать дома одному? Канеке, имея скудный опыт, не додумался ни до чего, кроме книг. Закинув на спину рюкзак, он пошел на смену в Антейко. Но Хинами нравятся книги, так Ацуки-сэн. «Может, чтение — это как раз самое то?» — рассуждал он по дороге, скрестив на груди руки. Хинами с удовольствием читал любимого автора Канеке. Сэн Токацуки. Книги — источник знаний. Чем больше она будет читать, не только Токацуки, а самую разную литературу, тем больше и будет польза Кайнаки замечтался, как зайдет в ваконистические магазинчики, как накупит хинами детских книг. Но тут ему вспомнилось ровое лицо Токи, хозяйки квартиры, где жила хинами. Блин, книги много места занимают. Токи Тен может не понравиться. С книгами всегда так. Чем больше читаешь, тем больше у тебя копится любимых томиков, и тем ленее становится список того, что ты хочешь прочесть. Оглянуться не успеешь, как они забьют не только недавно повешенные полки, но и вообще всю комнату. Если уж говорить о квартире Токи, то обстановка там вполне отражала её характер. Мебели минимально Ничего лишнего. Если стопки книг будут расти и всё больше и больше места, в конце концов Тока просто взорвётся. И гнев её ощутит на себе не хинами, а канеке. «Придется придумать что-нибудь другое». Канеке погрузил головой, зазирался. «Вдруг что-нибудь бросится в глаза?» «О!» Взгляд, как нельзя кстати, пал на районную библиотеку. Зайдя в антейку, канаки тут же бросился к туге с вопросом. «Токотян, давай как-нибудь сводим Хинамитян в библиотеку, когда ты будешь свободна». «Чего?» — с недоумением приспросила она. Но ее холодность не смутила Канеке. Хинамитян постоянно одна, постоянно сидит дома, ей наверняка скучно. Но я и подумал, пойдем в библиотеку, выберем ей там книги. Ты вообще сдурел? У следаков на нее есть и ориентировка. И забыла же, что ли, как одного из гуля недавно прикончили? Недалеко от кафе. только очень боялась за хинами, поэтому считал что девочке нельзя показываться на улице. Мы будем очень осторожны. Просто сама подумай. Постоянно сидеть заперти тоже не дело. И кто бы проявлять эту осторожность? Ты? Ну? В случае что, и ты возьмешь ответственность? Может, того подозрительного типа, который расшивался у кафе, больше нет, но в городе без него опасностей хватает. Кайнаки знал, что встретит отпор. только была права, и он не мог не думать, как её победить. Поэтому попробовал воззвать к её чувствам. Но пока Хинай Митян сидит дома, она наверняка думает о всяком нехорошем. О папе и маме, например. Пусть она настроена жить дальше, но таких мыслей любому будет горько и одиноко. Я боюсь, как бы она со временем окончательно не пала духом. На это у возражений нашлось. Мне кажется, Хинамитян старается выглядеть довольной, а сама держится в себе, чтобы нас не волновать. Она ведь такая добрая. К тому же книги помогают нам отвлечься от реальности. Вместе с главными героями мы познаем неведанные миры. И порой книги открывают правду о нашей жизни и осторожно подводят к пониманию, что именно мы испытываем. Кайанаки правда так думал. Книги часто проливают свет на то, что до сих пор оставалось незамеченным. Доносят до нас горькую истину, которую, возможно, нам не хочется знать. Поэтому, закрывая книгу возвращаясь к реальности, ты часто как бы переосмышляешь, что буль и печаль, что не мог выразить словами. Книги могут стать отдушиной. Я думаю, чтение пойдет Хинаметян на пользу. Он сказал все, что мог. Оставалось только дождаться ответа Туки. Кайнаки Боязи взглянул ей в лицо. «Бредятина какая-то!» Сухо заметила она. Похоже, ему не удалось донести до нее мысль. «Что? Но это правда! Хинаметян любит читать, она наверняка бы обрадовалась...» Возразил он, хотя мысленно уже смирился. Только скрестил на груди руки и протяжно выдохнула. «Воскресенье. Два часа дня перед зданием библиотеки». «А?» — рассерялся Канеке. Его мозг не успел обработать услышанное. Только встала руки в бока и сердито рявкнула а «Оглох, что ли? Сам предложил библиотеку!» И тихо буркнул, повернувшись Канеке спиной. «А я в книгах не разбираюсь». «Так она согласна!» «Спасибо!» «Не делаю это ради Хинами». Твоя благодарность не до лампочки. Но... Отстань, отвали!» Настало воскресенье, и до встречи оставалось пять минут. Канеке взял с собой книгу, чтобы скоротать время, пока стоит в библиотеке Он подумал, что только все равно опоздает, а она появилась почти тут же, внезапно. «Ты чего так рано?» — спросил он, убирая книгу в рюкзак. «Хинами», — ответила она, оборачиваясь. Позади нее, с натянутой на глаза шапкой, и широченной улыбкой на лице стоял Хинами. «Братец каннаки спасибо за сегодня!» Со вчерашнего дня минуты считает, опаздывать было не с руки. Сирида посмотрел на него тока. нервно хохотнул. Канаки поспешил в ход библиотеку. Ну что ж, идём. Он ведь в бесконечной ряду стеллажей Хинами восхищённо выдохнула. Ого! Она сняла шапку. Если оставить, только плещёшь ненужное внимание, и спросила. И можно любой взять? Абсолютно, ответил Канаки. У меня читательский билет. Выбери, что тебе понравится. Хинами решительно потянулась к полке. Взяла одну книгу, полистала, потом другую полистала. «Ничего себе, как много иероглифов!» «Столько эмоций, столько радости!» «Только ради этого стоило провести Хинами библиотеку!» «Хотя при таком разнообразии выбрать что-то — задача не из простых!» «Книги Токацуки-сан здесь тоже есть, но, может, начнем с детской литературы?» «Предложил Канеки и отдал Хинами несколько книг!» «А можно я немного почитаю?» «Спросила она. Токотя, ты не против?» «Если недолго». Хинами опустилась на стул в читальном зале и открыла одну из предложенных Канеке книг. Канеке только сели рядом. «Здесь иероглифы сбоку подписаны», — удивилась Хинами. В отличие от романов Сентакацуки, которые обычно читала Хинами, в детских книгах много фурегаты, и текст обычно упрощен. Такое легче читать. Хинами училась писать и читать по книгам, а в детских можно было набрать основу основ. Если Хинами узнает еще больше иероглифов, наверняка получит куда больше удовольствия, перечитывая произведения Сентакацуки. Но привыкнув к необычному стилю любимой писательницы, Хинеми столкнулась с неожиданной проблемой. Братец, эти иероглифы читаются иначе. просто так кацуки часто использует в своих книгах особое прочтение, а стандартно они читаются именно так. А почему это слово записано Хиригадной, а не иероглифами? Для простоты. А так это одно и то же слово. Ой, а название этого острова читается не как Цукуму. А как Юдзуку, да. «Иероглифы те же, но ты запомнил их прочтение по имени персонажа Токацуки-сан. Седой старухи Цука Поток вопросов не иссякал, но Канаки терпеливо и обстоятельно отвечал на каждый. Внезапно на соседней с Хинами Сто уплюхнулся мальчик лет десяти с книгой под мышкой. Какое-то время он тоже читал, но потом переключил внимание на Хинамия. Послушав, как она сверяет с Канаки прочтение иероглифов, он заглянул в ее книгу и склонил голову на бок. «Ты что, читать не умеешь?» Наверное, ему было странно видеть девочку старше себя с трудом читающий детскую книжку. Хинами посмотрел на него с изумлением, а Канеки и Тока просто остолбенели. Подумать только, услышать подобное от первостречного. Мальчик, сообразив, что ляпнул что-то не то, быстро захлопнул ладонью рот. «Ах ты!» Вскипев, Тока встала потянулась к нему. «Тока, Тян!» Канеки перехватил ее, сам крикнул мальчику. «Извини, но тебе лучше бежать! Скорее!» Тот, позабыв о книге, сорвался с места. «Стоять!» Попыталась рвануть за ним только, горя желания придушить парнишку. «О, Катя, ну успокойся!» — удержал её Канеки. Тихий голос Хинами заставил их обоих замереть. «Это и правда так странно? Не умеет читать?» «Хинами...» «Для Гули не уметь читать и писать в порядке вещей. Но не для ровесников Хинами. Люди обычно без проблем понимают детские книжки. Канеки не знал, какими словами её утешить. Нужно говорить с ней как с Гулем или человеком?» «Вовсе нет. Нашла кого слушать». Первая опомнилась Тока. «Правильно!» — согласно кивнул Канеке. Но Хинами закрыла книгу и понурилась. В конце концов, так и не придумав, как вернуть Хинами хорошее настроение, они ушли из библиотеки с небольшой стопкой выбранных Канеке книг. «Это всё ты виноват!» — проворчала Тока и пнула Канеке по ноге. Ему нечего было возразить, ведь это действительно он предложил пойти в библиотеку. «Извини, что так получилось, Хинами Тян». Хинами замотала головой. «И всё равно на душе Канеке было тяжело. Даже ещё тяжелее». Теперь она библиотеку не ногой. Но не тут-то было. Незадолго до крайнего дня, когда нужно сдать книги, только удивила канеки Сообщила, что Хинами снова хочет в библиотеку. «Что? Серьёзно?» Сказала, что пока меня не было дома, прочла всё. Сама не заметила, как время пролетело. Тока раздражённо постучала указательным пальцем по стоке. «А вдруг ей кто-нибудь из людей опять гадость скажет?» «Блин, вот умеешь же ты, напрячь!» Тока явно наделась, что не сходит в библиотеку только раз — И неважно, понравится Хинами там или нет. В то же время Токо смутно чувствовал вину. Сама находила в школу, а Хинами вынуждена сидеть дома, хотя она так жаждет знаний. «И что же нам делать?» «А что остается? Она ведь хочет?» «Да». Тока откровенно злилась, но они все равно договорились по библиотеку. На этот раз в субботу. Едва не успели зайти, как Тока, жила как можно меньше натыкаться на людей, тут же велела Хинами. «Быстренько бери, что хочешь, и пули домой». Так я внула, к стеллажам, чтобы найти продолжение серии, которую начала читать. Глаза Хинами вас тоже наблестили. Увидев столько книг, она совсем забыла о том, как её расстроил прошлый поход в библиотеку. Братец Канеке, что это за книга? Очень популярна английская фэнтези. По нему даже фильм снимали. А это интересная? Эм, минутку дай полистать. И пока Хинами и Канеке обсуждали то и это, незаметно пролетел целый час. Ощутив, как тука прожигает его взглядом, Канеке наконец спросил. «Ты все, Хинамитян?» Получив согласие, он двинулся в сторону выдачи книг. «Эй!» Вдруг послышался из-за стеллажа голос. Канаки Тока и Хинами повернули головы. «А, это ты!» Узнал Канаки того самого мальчика, который, ляпнув лишнее, расстроил Хинами в прошлый раз. Заметив его, девочка застыла. «Ты че опять лезешь? И как только тебе наглости хватает!» Зарычал на него Тока. Мальчик от испуга съежился, но потом осмелел, поклонялся Хинами и сказал... «Прости меня, пожалуйста, я не хотел тебя обижать, а просто удивился. Папа на меня потом рассердился. Сказал, что есть дети, которые болеют и поэтому не ходят в школу. Извини, ладно? Вот, это тебе». Он подбежал к Хинами и что-то ей протянул. Канаки выгнула за плеча девочки. «Закладка?» Это был продолговатый серебряный прямоугольник с рисунком четырехлистного клевера на одном конце. Хинами какое-то время не шевелилась, и мальчик совсем расстроился, решив, что она не примет подарка. Но девочка все же взяла закладку — и вложил ее в книгу, которая прижимала к груди. «Ну, пока». Бросил мальчик и умчался прочь. Хинами проводил его смущенным взглядом. Когда они уже шли домой, Токоши шепнул Канеке так, чтобы Хинами впереди не услышала. «Думаешь, ничего не будет?» Тот мальчик явно запомнил Хинами, и в этом таилась определенная опасность. Дети его возраста могут простодушно рассказать всем и каждому, что с ними случилось за день. Теперь о Хинами точно знают. Хотя бы папа мальчика. «Но кто еще?» Пока только боялась последствий, Канеке беспокоило другое. То, что между людьми и гулями до сих пор почти непреодолимая пропасть. И Канеке очень хотел чтобы гуля и люди научились мирно сосуществовать. «Сестричка-братец, правда красиво?» — спросила Хинами, рассматривая на свету закладку. «Красиво!» — согласился Канеке. только насупилась. Хинами очень дорожила подарком. И всякий раз, когда подходил срок сдавать книги, она вымаливала итоги разрешения сходить в библиотеку. Уже в читальном зале она частенько встречала мальчика. Похоже, он тоже любил читать. Пусть мальчик и был мальчик Хинами, но все равно взял ее под крыло и стал вместо канаки объяснять иероглифы. Дети мило общались, но только совсем не была рада этому. Мрачное выражение исходило с ее лица. Сам Канеки не знал, как к этому относиться и что со всем этим делать. В тот день Хинами мальчик снова устроился рядышком и вместе читали книгу. А Канеки сидел неподалеку и внимательно наблюдал за ними. Желая убить время, открыл глазеты и наткнулся на большую статью об очередном нападении Гуля. «Убитая миссистра университетской больницы 20-го района. Она только что вышла замуж. Согласно статье, она пропала перед самым медовым месяцем. Ее труп нашли сильно изуродованным. Здесь пишут, что на теле было много рваных ран, будто с нее сдирали кожу. Оригинально. Наверняка опять его рок-дела». Со скукой в голосе заметила Тока. Она сидела рядом и не сводила глазки нами. «Так ты знаешь, кто это был?» Нет, понятия не имею. Очевидно, только знал, кто был виноват в преступлении, но говорить она явно не собиралась. Канаки свернул газету и уже было положил на место, как Рокатоки остановил его. Погоди. В чём дело? Молчи. Она привстала и впилась во что-то взглядом. Неужели опасность? Канаки злотново посмотрел в ту же сторону. К ней направлялась девушка с длинными распущенными чёрными волосами, на вид примерно с Канаки возраста. Приблизившись, она сказала Токи: «Не знала, что ты хочешь в библиотеку. Девушка казалась совсем обычной, но раз разволновалась, значит перед ними гуль?» «Это ее парня недавно убили, рядом с Антейко», — пояснила Тока. «Что?» — невольно вскрикнул Канеке. Но девушка даже не изменилась в лице. Она поправила Току. «У нас с ним ничего не было, он всем врал. Он знал, что я ищусь в университете и угрожал, что расскажет обо мне, если я не обеспечу его едой. Я даже рада, что он сдох». Девушка села рядом с токой, та, чуть успокоившись, опустилась на стол. «Слышала? Показушник опять не утерпел!» «Это на прогуле, о котором писали в газете?» — подумал Канеке. «Похоже на то. После старшей школы мы прекратили общаться, так что ничего про него не знаю. Эй, ты ведь тот самый Канеке-кун? Наконец-то выдался шанс с тобой поболтать!» Недавняя победа над голодом сделала Канеке кем вроде местной знаменитости среди гулей. «Вот откуда должно быть, она обо мне знает!» — решил Канеке кивнул ей. «Привет». «Наготика Кун. Умный парень». Без эмоций на лице вдруг выдала она. «Откуда она знает фамилию Хиде?» По спине Канеки пробежал холодок «Недавно мы много куда ходили». «К каком смысле?» «Не советую расспрашивать. И потом, это ерунда. Сейчас я хочу поговорить о другом». Всё тем же ровным голосом сказала она, и убрав с лица волосы, посмотрел на Хинами. «Не зря я удивилась, видев тебя в библиотеке, Киришума-сан. Ты здесь ради неё. Но так нельзя». «Что нельзя?» — с недоумением нахмурилась Тока. «Умному человеку лучше держаться подальше от Гулей, а Гулю, не способному врать, — от людей». Она вдруг встала и, глядя на Канеки, Току с высоты роста добавила. «Иначе горе будет только множиться». «Что ты хочешь сказать?» — начала Тока, но оборвала себя на полусловие и поморщилась, как от внезапного понимания. «Канеки-кун, тебя это тоже касается». «Что?» — растерялся тот. «Действительно, никакой он не лжец, и никогда им не был». Но девушка, похоже, говорила о конкретном Гуле, неспособном врать. «Я понимаю, у тебя мало друзей, особо нечем сравнивать. Но все же постарайся оценить способности на Гаттике Кун непривзято. Он может разглядеть то, что другие не видят». Ниша Кинишо, который напал на Канеки и Хиде, тоже говорил о чем-то подобном. Хиде притворяется дурачком, но при этом весьма сообразителен, и Гулю весьма опасно дружить с таким человеком. «Зачем ты нам все это говоришь, Санка?» — спросил девушку Тока. Та наклонила голову. «По доброте душевной. Он помог мне вернуть мою тихую жизнь. И мне было приятно его дружеское отношение. Хотя, не знаю, может, всё потому, что наш обычный решил, будто мы одного возраста. Как бы то ни было, я благодарна ноготике». Тихо добавила она. «На этом у меня всё». И она ушла. «Что всё это значит?» Растерянно посмотрел Канеки на Туко. «Без понятия. От Санка никогда помощи не дождёшься. Но ну и проблем тоже». Это с нами она такая разговорчивая, и на людях вечно притворяется серой мышкой. Ее не видно и не слышно. Вот только Санка сказала что-то такое, отчего Току тут же поднялась и направилась к Хинами. Что значит, горе будет только множиться?» Оставшись один, задумчиво повторил Канеки. «Сегодня уж точно, взяла и домой!» Привычно наказала Току Хинами, когда они в очередной раз пришли в библиотеку. Девочка сразу же бросилась делажам покрутив головой и не увидев знакомого мальчика... Тока заметно расслабилась. Стоящий рядом с ней Канеки наблюдал, как Хинами выбирает книги. Он видел счастье на ее лице, и не мог не похвалить себя за идею провести девочку в библиотеку. Вот только слова Санка все не давали ему покоя. Если Гуль хочет жить среди людей, ему придется лгать. Лгать что-то не Гуль. А где одна большая ложь, там и множество маленьких. Хинами была природой искренней, открытой и доброй девочкой. Она не привыкла обманывать и притворяться. Не исключено, что не смогла бы. Не в ее характере. «Может, тот мальчик и не пытается выяснить, почему Хинами на самом деле плохо читает иероглифы. Но чем дольше они будут общаться, тем выше шанс того, что тема всплывет. Тогда Хинами придется солгать другу, и канаки не знал, что будет делать, когда такое случится». Внезапно кто-то позади него вскрикнул. «Хм? Ой!» Тока вздрогнула. «Юрика?» Обернувшись, канаки узнал подругу Токи. Юрика привела взгляд с Токи на Канеки и жутко разволновалась, будто стала свидетелем чего-то забредного». «Прости, Токотян, я не хотела вам мешать, у меня просто вырвалось!» Запинаясь, начала оправдываться Йорика. «А? Ты опять всё не так поняла?» Поморщилась Тока. «Ничего-ничего, увидимся в школе!» Выпалила она и помчалась прочь. «Постой, Йорика! Йорика!» Бросилась за ней Тока. Оглянувшись на бегу, нарявкнула цепеневшему конеки «Это всё из-за тебя, придурок! За мной! Сейчас сам всё и объяснишь!» Так до конца не разобравшись, что происходит, конеки поспешил за девушками. «Я Вскоре Хинами вернулась от стеллажей со стопкой в руках, и, не обнаружив Канеке Току на месте, принялась озираться. «А? Сестричка? Братец? Куда они делись?» Оставив книги на стуле, она побежала искать друзей. Примерно минут через пять Юрика, Канеке и Току прекратили гоняться друг за дружкой и вернулись в читательский зал. «Какая же она шустра, че слово?» – проворчала Тока. «Кажется, она такая осталась при своем мнении», – осторожно заметил Канеке. В итоге Тока все-таки догнала Юрика, Но как бы ни старалась объясниться, будто совсем не слышала. И без конца твердила. «Не беспокойся, ничего не видела!» Тока скорчила гримасу. «Смотри, Хинэми тян книги оставила. Увидел Канеки на своём стуле стопку детских книг. Тока подняла её и передала сградность и ложе. Наверное, ещё выбирает». Ни о чём не беспокойся, они сели за стол и приготовились ждать. Хинэми тем временем успела выйти из библиотеки и теперь вродила по улицам, не зная, где кого искать. «Сестричка? Братец! Где вы?» Она вытерла навернувшиеся на глаза слезы и решила, нужно взять себя в руки, нужно справляться самой, а иначе папа и мама никогда не перестанут о ней волноваться. Пытаясь успокоиться, она остановилась посреди тротуара, но на нее тут же кто-то налетел и вскрикнул. Змахнув руками, чтобы удержать равновесие, она подняла глаза и увидела компанию старшеклассников. Выглядели они пугающе. «Чего застыла, малявка? Пройти мешаешь?» гакнул на нее один. Хинами вздрогнула. «Извините, пожалуйста...» Лица парня расплылись нехороших ухмылках. Хочешь, чтобы мы тебя простили? Так пойдем с нами. Парни окружили хинами и впели с нее оценивающими взглядами. Похватяв от ужаса, она попыталась вырваться. Но кто-то схватил ее за руку. Куда собралась? Перестаньте, пожалуйста. такой миленький голосок, а? Ха! Да ну что всем девчонка? Ты что, лалеконщик, что ли? Сестричка, братец. «Чего-чего? Ладно, хватит ныть, пошли!» Не слушая Хинами, парни потащили её за собой, и тут она ударилась в панику. «Что мне делать? Что мне делать?» Никто из прохожих не обращал на неё внимания, и лишь один остановился. Тот самый мальчик, подаривший Хинами закладку. Он поискал глазами Канеки Туку, и когда не увидел, попытался остановить кого-то из взрослых. «Там над девочкой издеваются! Пожалуйста, сделайте что-нибудь!» Но все отмахивались, спеша по своим делам. Увидев, как парни вводят в проулок, мальчик робко шагнул в ту сторону. Но что он мог сделать с пятеркой старшеклассников, которые намного выше и здравее его? Он попятился, отступил, а потом развернулся и бросился бежать. «Прости!» «Что-то она долгая!» Не выдержала Тока, поднявшись, отправилась на поиски Хинами. Канеке обошел ее любимый Сёк Цукник, но девочку нигде не заметил. «Нашел?» «Нет». только суровил на глазах. Как-то раз она уже оставила Хинами без присмотра. И подвергла опасности. Так что теперь боялась повторить ошибку. «Давай опять всё осмотрим. Наверняка она где-то здесь». Стараясь не показать тревогу, я приложил Канеке. Тока кивнула, и они снова обошли всё здание. Вдруг тишину библиотеки нарушил чей-то крик. «Братец! Сестричка!» Они обернулись и увидели, что к ним бежит уже знакомый мальчик. Лоб его блестел от пота, а сам он едва ли не задыхался. С ним явно что-то случилось. «Что такое?» «Что стряслось?» Набросились они с вопросами на торговой улице напротив, ювели какие-то страшные дяденьки!» Канаки сразу подумал следователь следователях по Гули и самих Гулях. «Хинами!» Сорвалось место тука Пробегая мимо мальчика, она схватила его за руку. «Показывай дорогу, живо!» Канаки тоже сорвался за ними. В тот день улицы наводняли прохожие, и Тока не могла бежать, как обычно, быстро. Но именно толпа навела Канаки на мысль. «Если бы Хинами нашли следователя, они бы оцепили район прежде, чем начать захват. Но на улице всё спокойно. Значит, скорее всего, это были не они». Но при мальчике Канеке решил не говорить про следователей и только на них намекнул. «Токотян, не думай, что это они!» «Кто они?» Закричал в ответ Тока. Ей явно не хватало самобладания. Они метнулись в торговые улицы, и мальчик указал на один из боковых проулков. «Там! Они туда пошли!» Свернув, Тока и Канеке тут же увидели в тупике Хинами, окруживших ее старшеклассников из местной школы. Нет, это были не следователи, не гули. Но стоило только заметить, что Хинами напугана до слез, ее охватила жгучая ярость. Глаза тут же залили. «Она их убьет!» — сразу понял Канеке. «Надо только помочь! Только помочь Хинами, слышишь?» — крикнул он. Тока должна была сообразить, что цель не убийство, а спасение. Старшеклассники обернулись. За секунду до этого, как какуганы Токи исчезли. «Че надо?» — спросил один из парней. Тока отпустила руку мальчика, сила оттолкнулась от земли и рвалась толпу хулиганов так, как прыгнул бы из осады хищник. «Какого?» — парни оторопили. А Тока, подхватив Хинами, метнулся назад. «Эй, ты че творишь?» Опомнились старшеклассники и кинулись следом за девушками. Но Канеки преградил им путь. «Токотян, уведи отсюда Хинами и мальчика!» только поставила Хинами на ноги и сделала шаг навстречу старшеклассникам. «Я с ними разберусь!» Но крик застыл и посмотрел на Канеки. «Токотян, уведи его! Ради Хинами Тян!» Гуля всегда убирает свидетелей. «Если Тока убьет парня, ей придется потом избавиться от мальчика. И что тогда будет с Хинами?» «Пожалуйста!» Взмолился Канеки. Наконец, только взяла себя в руки. Недовольно цокнув языком, она потащила за собой хинами мальчика. «Стоять!» Парни кинулись за ними, но Канеке встал на их пути, раскинув руки. «Не надо, прошу вас». «Ты вообще кто такой?» «Они мои друзья. Пожалуйста, не трогайте их. Давайте поговорим». Парни приглянулись. «Издеваешься?» Заревел один из них и бросился к Канеке. Его клад достиг цели. Канеке рухнул и покатился по земле. Скорчившись, прижав лицо к асфальту, он незаметно для хулиганов сильно прикусил внутреннюю сторону щеки. Терпя боль, он крепко стиснул челюсть и поднялся. «С дороги!» — ударил его в живот другой парень. «Отлично!» Схватившись за живот, Канеки упал колени раскрыл рот пошире. «Кх!» На землю полились кровь и слюна. Прямо как в дешевом ужастике. Но, видя фонтан крови, хулиганы мигом остудили головы. «Эй!» Канеки нарочито громко закашлял кровью. Бухнулся на землю принялся жуткими вопулями перекатываться с одного бока на другой. «Чё-то мне это не нравится!» — неуверенно сказал один из парней. «Это стало своего рода сигналом. Ничего не знаю, пошёл он!» Скомандовал кто-то другой, и вся толпа бросилась удирать из-за каулка. «Не думал, что сработает!» — прибромотал Канеки, сглатывая оставшуюся во рту кровь. Он встал. Падение вышло эффектным, но благодаря тренировке Стока и Юма он умел группироваться и почти не пострадал, Убедившись, что опасность миновала, Тока Хинами мальчик вернулись в проулок. «То, что ты творишь, тоже вызывает вопросы», — не сдержалась Тока. «Братец, прости меня», — извинилась Хинами. Она смотрела на него блестяще мастер с глазами. Он улыбнулся ей. «Все нормально, нас предупредили», — кивнул Канаки на мальчика. «Того почему-то передернула». «Если бы не он...» «Вы не правы», — перебил его мальчик. «Я...» Канеки вопросительно склонил голову. Хинами, так и не вытерев слезы, тоже посмотрел на него. Мальчик, наконец, собрался с духом и выпалил. «Мне папа говорил, что с плохими людьми нужно бороться! Я хотел помочь, но мне было так страшно, я... я просто бежал «Вовсе нет», — возразил Канеки. «Ты поступил наилучшим образом, и в итоге Хинами спаслось». «Правда же?» — он вопросительно посмотрел на Току. Та закнула в ответ, мол, «Меня не спрашивай!» Затем скривешу все-таки признала. «Все верно, мы нашли ее благодаря тебе». Канаки улыбнулся. «Поэтому спасибо». И тогда по щекам мальчика градом покатились слезы. Смутившись, он попытался их вытерть, но без толку. Однако это были слезы облегчения. При виде того, как мальчик изо всех сил сдерживается, чтобы не зарадать голос, у Канаки потеплела на сердце. Хинами тоже заплакала. «Хорошо, что все закончилось благополучно». Но только Канаки успел так подумать, как Хинами схватилась за живот и села на корточке. «Хинами?» только с тревогой загнула ей в лицо. Но, похоже, Хинами сама не понимала, что с ней. Мальчик вытер слезы и мягко спросил, «Ты в порядке?» хинамин не живота рук, встала, и легонько помотав головой, побежала прочь. «Хинами? Хинамитян?» только кинулся за ней. Канаки немного поколебался, затем быстро полдарил мальчика и заторопился следом. Пробежав немного, Хинами резко замерла на месте. «Хинамитян!» В тревоге Канаки хотел подойти к ней, но только почему-то его остановила после чего сама подошла к девочке и тихо позвала. «Хина!» Хинами, меня оборачиваясь, сказала дружащим голосом. «В животе заурчало!» Канеке, будто холодной водой окатило. «То есть она...» «Не знаю почему, просто вдруг... Почему я... не понимаю...» Растельно бормотала Хинами. «Всё хорошо, Хинами, не кори себя!» Обняла её Тока. Больше Хинами ничего не сказала. Тока и Канеке тоже молчали. Людей Гули разделяет непреодолимую пропасть. И чем больше они узнают друг друга, тем шире провал. Похоже на усмешку. Больше хинами билетеку не ходила. По Дарьям мальчикам закладка тоже исчезла. Должно быть, она ее куда-то спрятала. «Этот мир неправильный», — сказал один молодой следователь по делам Гули во время боя «А может ли он представить себе мир, в котором не будет ни одного изъяна?» — думал Канеке. «Потому что такой мир я пока представить не могу». Случившееся по-своему сказалось на каждом из них. Канеки погрузился в размышление, А Тока окружил Хинами заботой, пока та бесконечно грустила. Мыслышав доклад Йома, Ешиму раздохнул. «Стой, чуть расслабиться и обязательно жди беды!» Если бы Канеки и Тока были на стороже, как в те дни, когда вокруг Антеку околачивался подозрительный тип, они бы ни на секунду не оставили Хинами без присмотра. Но подозрительный тип к тому успел исчезнуть. Невозможно постоянно бояться. Ты просто привыкаешь к этому — и внимание становится рассеянным. Не было никаких подозрительных типов. Точнее, кое-кто был, и его роль отыгрывал Йома. Вот какую хитрость придумал Яшимура. Так он не только оберегал юных сотрудников, но и ограничивал их порывы, если была такая необходимость. «Порой я не знаю, считай для вас добрым или суровым». Тихо промотал Йома и быстро добавил. «Это я сам с собой». Яшимура тонко улыбнулся. «У меня не та же чтобы я был, как открытая книга». И тоже добавил. «Это я сам с собой. Мне еще многое хочется повидать». «Я вернулся. В дом зашел мужчина». «С возвращением!» — поспешила к нему супруга. «Ты сегодня рано?» Муж отдал ей пальто и двинулся вперед по коридору. «Скоро командировка. На пять». «Ну вот, только тебя в двадцатый район определили, ну, ничего не поделаешь». «И не говори. Знаешь, как тот обрадовался? А то он весь изнылся, что пока мы здесь работаем, я с ним ни разу в бар не сходил». «Сразу после службы домой бегу!» Жена засмеялась. «Бедный!» Зайдя в гостиную, он увидел сына. Тот, как всегда, читал. «Юки, что у тебя сегодня?» Сын мочи показал ему обложку. «Все, правда, о гулях, новые исследования?» «Так вот, что ты читаешь!» Удивилась мама мальчика. «Ну, прямо весь в папу!» «Только этого не хватало!» Мигом постуровил муж. «Ты хоть понимаешь, как опасна наша работа? Мы боремся с безжалостными чудовищами, которые охотятся на людей!» «Буквально на днях, прямо здесь, в двадцатом районе, объявился Гуль, и нам...» «Мы все поняли!» Перебил его жена и подтолкнул в спину. «Я просто пошутила, идем ужинать!» И они скрылись на кухне. Йокки вздохнул втиснул между страницами закладку. Серебристого цвета. С рисунком в виде четырехлистного клевера на одном конце. Он тут же припомнил алые глаза сестрюнки. Она взглянул на него, как только они нашли ту девочку. Папа часто называл такие глаза кокуганами. И еще одна особенность Гуля... Нюки немного подумал и пришел к выводу, что в поведении этих троих было много знакомого, Гулевского. Про то же самое рассказывал Юки Папа, и добавлял, что Гули — безжалостное чудовище. «Неужели они все-все плохие?» Заботливая сестричка, братец, который вдруг стал героем, и та робкая девочка с милой улыбкой. «А вдруг?» «Среди них есть и хорошее!» Юки захлопнул книгу. «Лучше обо всем этом забыть. Сейчас он ничего не мог поделать». Но когда-нибудь он придумает, как поступить наилучшим образом для других, а не так, как хотелось бы ему. Отец вернулся в гостиную и спросил. «Юки, я тут вспомнил. Как там твоя знакомость в библиотеке?» «Что? А, ну, она, кажется, переехала», — ответил он.